Глава 3. Внутриличностный конфликт. Знания, заложенные в пренатальные и неонатальные периоды, а также опыт раннего детства, составляют основной алгоритм нашей жизни. Это программы поведения, паттерны восприятия и отношения к чему-либо, реакции на слова, действия, события, сценарии взаимоотношений, установки и убеждения. Родители снабжают знаниями, инструкциями, как именно проживать жизнь, исходя из своего опыта, знаний, установок и убеждений. Однако, если эти знания и убеждения не созвучны личности человека, его желаниям, целям, стремлениям возникает внутриличностный конфликт. При этом человек не понимает, почему не получается задуманное, почему ему так плохо. Дело в том, что заложенные родителями программы воспринимаются как свои. И непонятно, откуда это ощущение внутреннего диссонанса. Ведь голова моя, ощущения и чувства мои, желания тоже, а покоя и согласия между всем этим нет. Внутриличностный конфликт — это противоречие между осознанным пониманием «как я хочу» и автоматическими, усвоенными «как надо». Это конфликт между когнитивным и эмоциональным мозгом. Пример первый. «Хочу быть счастлива в отношениях, любить и быть любимой», — думает когнитивный мозг. «Запомни, все мужики — козлы, и твой папаша первый, он бросил нас. Счастья не бывает, это все выдумки». Голосом матери звучит эмоциональный мозг. Пример второй. «Хочу стать начальником отдела», — желает когнитивный мозг. «Сиди тихо, не высовывайся, хуже будет. Это же ответственность, за все отвечать придется. шепчет эмоциональный. Пример третий. «Хочу вести блог и рассказывать о модных трендах», — мечтает когнитивный мозг. «Ты себя в зеркало видела, да над тобой все смеяться будут», — встревает эмоциональный. Когда человек видит, что есть люди, которые счастливы в отношениях, занимаются делом по душе, и зарабатывают этим, без стеснения проявляются на людях и заявляют о себе, ведут социальные сети и говорят о том, что им важно, получают удовольствие от хобби и путешествий, то понимают, что тоже так хочет. Но когда делает попытки в направлении осуществления желаемого, ничего не выходит, у него не получается. Это как в компьютере, который все время дает сбой. Платы, диски, провода, все это железо работает только когда есть программа. Если программист написал ее с кучей багов, то при работе пользователя все зависает, выдает ошибку, приходится ждать, переделывать заново, перезагружать компьютер, но делу это особо не помогает. И возникает ощущение, что жизнь — это борьба, жизнь — это провыживание. Новую версию программы жизни не загрузишь, потому что старое не разрешает. Получается, когда у человека что-то идет не по плану, не так, как ему хочется в профессиональной или личной сфере, он пытается своим когнитивным мозгом рационально найти ответы. А они чаще всего будут такими. Просто не повезло. Не там родился, не то образование получил, не того партнера выбрал, не в то время живу, мировой кризис помешал и так далее. Человек начинает еще упорнее трудиться, может даже сменить место работы, направление деятельности, переехать в другой город и страну. Но не всегда это меняет ситуацию. Человек остается в роли исполнителя, который мало что решает. Он недоволен своей жизнью, от нее нет ощущения легкости и радости. Если у человека не складываются отношения, он может решить, что любовь прошла, и надо искать другого партнера. Новый-то будет и любить сильнее, и понимать лучше, и принимать целиком, а не отдельными частями и так далее. Когда у человека на душе кошки скребут от внутреннего дискомфорта, он ищет причины, рассуждает логически, обосновывает свое состояние внешними обстоятельствами. Например, просто устал, был тяжелый месяц, работы прибавилась, погода все время меняется, атмосферное давление скачет, ретроградный Меркурий в конце концов. Словом, вокруг есть масса объектов и обстоятельств, которые подходят на роль причин. Однако истинные причины и ответы спрятаны в самом человеке, в его лимбической системе. Умный, начитанный внутренний взрослый, то есть развитый когнитивный мозг многое знает и многое понимает. Он пользуется логикой, выстраивает причинно-следственные связи, рассуждает и рационально обосновывает. Но несмотря на это, может находиться в полном отрыве от своего соседа эмоционального мозга, то есть от ощущений, чувств, желаний. И получается, что человек проживает жизнь по сценарию, написанному не им самим, Его действия, поведение, выборы — это автоматические реакции, запрограммированные кем-то другим, и потому неосознанные и неосмысленные. В предыдущей главе мы познакомились с субличностями, которые являются метафорами отделов головного мозга и определяют наши ощущения, состояния, мысли, поведения. Рассмотрим их взаимодействие более подробно. Внутренний взрослый, когнитивный мозг, нередко живет своей жизнью. Внутренний ребенок, миндалевидное тело, часть эмоционального мозга, тоже живет сам по себе. Внутренняя мать, таламус, также часть эмоционального мозга, большую часть времени может давлеть над внутренним ребенком. Она для него является непререкаемым авторитетом. Она всегда права, как мать для реального ребенка. Беззащитный, уязвимый малыш полностью зависит от нее, самого главного человека в его жизни. Если же ребенка усиленно продавливают, угнетают, подминают под свои представления, он будет еще больше травмирован таким отношением к нему, что не прибавляет радости и уверенности в себе, ощущения своей ценности. Как мы уже знаем из предыдущей главы, есть и такой тип людей — дигиталы. У них внутренний взрослый давлеет над внутренней матерью, но, к сожалению, полностью теряет контакт с внутренним ребенком. Внутренняя мать — это заложенные с детства программы, паттерны, установки. Она не осознается человеком, не контролируется им, а, следовательно, не управляется. Внутренняя мать начинает рулить жизнью, как только ослабевает контроль когнитивного мозга. Происходит это в моменты стресса в возрастные кризисы или при слабом развитии когнитивного мозга и, как следствие, отсутствия осознанности. Стрессом в психологии называют реакцию тела в ответ на любое неблагоприятное воздействие. В психологии термин «стресс» означает нервно-психическое напряжение, возникающее как реакции «бей, беги, замри» на угрозу. Стресс запускается стимулом, отдельным элементом сенсорной информации, который мы субъективно выделяем из общего фона. Эо-стресс эмоциональное состояние возбуждения, связанное с приятным, радостным событием, его еще называют позитивным стрессом. В состоянии эо-стресса человек находится, когда влюблен, у него рождается долгожданный ребенок, когда он достигает желаемого или получает то, о чем мечтал. Дистресс — это форма затяжного стресса, которая возникает в ответ на неблагоприятные или угрожающие события и ситуации и оказывает негативное влияние на здоровье человека.